26 октября. Ясная поляна. Все так же не здоровится и не пишется. Голова болит. Вчера приехал Сережа. Написал письма Соне и Андрюше, но кажется мне, что за это время сомнений я пришел к двум очень важным положениям. Первое. То, что я и прежде думал и записывал, что искусство есть выдумка, есть соблазн забавы куклами, картинками, песнями, игрой, сказками и более ничего. Ставить же искусство, как это они делают, тоже делают и с наукой. На один уровень с добрым есть кощунство ужасное. Доказательство, что это не так, есть то, что и про истину, правду. Я могу сказать, что истина – добро, как Бог приговаривал. Добро – зело – иб. То есть хорошо, и про красоту можно сказать, что это хорошо, но про добро нельзя сказать, что оно красиво. Оно бывает некрасиво, или истина – оно всегда истина. Есть только одно добро – хорошо и дурно, а истина и красота – Это условия хорошие некоторых предметов. Другое очень важное – это то, что разум есть единственное средство проявления освобождения любви. Кажется, это важная мысль, пропущенная в моем изложении веры. Нынче 1 ноября, ясная поляна, все время не здоровится и не работается. Написал только письма, в том числе в Кавказский дисциплинарный батальон. Комментарий 50 -е. Вчера, ходя ночью в метель по снегу, натрудил сердце, оно болит. Думаю, что я очень скоро умру, затем и записываю. Думаю, что умру без страха и противления. Сейчас сидел один и думал о том, как удивительно, что живут отдельно люди. Подумал о Стасове, как он сейчас живет, что думает, чувствует, а Колечки тоже. И так странно, ново стало знание того, что они, все они люди живут, а я не живу в них, что они закрыты от меня. Комментарий 50 -й. Толстой просил об облегчении участи содержащихся там кавказских духоборов. Конец комментариев. 2 ноября. Ясная поляна. Если буду жив. жив. Мне немного лучше. Писал изложение Веры. Думаю, что правда холодно от того, что хочет быть непогрешимо. Метель. Отослал письма Шмиту и Черткову, не послал письма Калмыковой, думал нынче об искусстве. Это игра. И когда игра трудящихся нормальных людей, она хороша, но когда это игра развращенных паразитов, то она дурна, и вот теперь дошло до декаденства». Нынче 5 ноября, ясная поляна, утром. Вчера был ужасный день. Еще третьего дня я за обедом высказал Говичу и невоздержанно Леве мой взгляд на неправильное его понимание жизни и того, что хорошо. Потом сказал ему, что чувствую себя виноватым. Вчера он начал разговор и говорил очень дурно, с мелким личным озлоблением. «Я забыл Бога, не молился, и мне стало больно». Я слил свое истинное «я» со скверным, забыл Бога в себе и ушел вниз. Пришла Соня, как вчера, и была очень хороша. Потом, вечером, когда все ушли, она стала просить меня, чтобы я передал ей права на сочинение. Я сказал, что не могу. Она огорчилась и наговорила мне много. Я еще более огорчился, но сдержался и пошел спать. Ночь почти не спал и тяжело. Сейчас нашел в дневнике рецепты, комментарий 51, прочел их, и мне стало легче. Отделить свое истинное «я» от того, которое оскорблено и сердится. Помнить, что это не помеха, не случайная неприятность, а самое мне предназначенное дело. И главное знать, что если есть во мне нелюбовь кому-нибудь, то пока есть во мне эта нелюбовь, я виноват. А как знаешь, что виноват, так легко». Вчера написал 18 страниц вступления об искусстве. Комментарий 52. «Нельзя говорить про произведение искусства. Вы не понимаете еще. Если не понимают, значит, произведение искусства нехорошо, потому что задача его в том, чтобы сделать понятным то, что непонятно. 6 ноября. Жив. В третий день продолжаю писать об искусстве. Кажется, хорошо. По крайней мере, пишется охотно и легко. «Соня нынче уехала». И хорошо с ней, и нехорошо. Люба уехал с женой к Илье. Мне стыдно, что мне легче. Получил письмо хорошее от Вандервера. Написал письмо еще начальнику батальона на Кавказе. Чертков прислал копию своего такого же письма. Нынче верхом ездил в Тулу, чудный день и ночь. Сейчас иду гулять навстречу девочкам. Думал. Первое. Естественные науки, когда хотят определить самую сущность вещей, Впадают в группы материализм, то есть невежество. Таковы, кроме турбильонов, декарта и атомы, и эфир, и происхождение видов. Все, что могу сказать, это то, что представляется мне так. Точно так же, как представляется мне свод небесный круглым, но я знаю, что он не круглый, а представляется мне таким только потому, что мое зрение во все стороны хватает на один и тот же градус. Комментарий 51. Смотри дневниковую запись от 20 октября 1896 года. Конец комментария. Страница 56. 16 ноября 1896 года. Ясная поляна. Утро. Все так же плохо работает, и от этого тяжело. Послезавтра еду в Москву, если Бог велит. Левы с женой ехали в Москву. Мне с ним, к думаю моему, тяжело. За это время было странное письмо от испанца Занини с предложением 22 тысяч франков на добрые дела. Ответил, что желаю употребить их на духоборов. Комментарий 53. Что-то будет. Послал Кузьминскому о Витте и Драгомирове, и третьего дня целое утро усердно писал опять о войне. Комментарий 54-55. Что-то выйдет. Не переставая, думаю об искусстве и об искушениях или соблазнах, затемняющих ум, и вижу, что к их разряду принадлежит искусство, но не знаю, как разъяснить. Очень-очень это занимает меня. Засыпаю, просыпаюсь с этой мыслью, и до сих пор не пришел к решению. Комментарии. пятьдесят второй. Статья о том, что называют искусством. Смотри, том 15 настоящего издания. 53. -е. Смотри письмо 298 в томе 19. -м. Примечание к нему. Деньги Диметрио Санини не поступили. 54. Кузьминский сообщил Толстому, что министр финансов Вите желает приехать к нему, чтобы найти поддержку идеи учреждения «Официальных обществ трезвости». Толстой отклонил его визит. В том же письме Толстой просил Кузьминского уговорить генерала Драгомирова не писать гадких глупостей о неизбежности войн, якобы отвечающих основному закону природы. Смотри полное собрание сочинений, том 69, страница 205. И 55-е. Статья... «Кархагу де Лента Эст», начатое в сентябре 1895 года, осталось неоконченное, смотри, полное собрание сочинений, том 39-й, конец комментариев. Страница 56-я. 17 ноября. Вчера почти ничего не писал. Один с дочерьми. Как хорошо с ними. Это баловство». Это теплая ванна для чувств. Письмо от Андрюши очень хорошее. В газетах борьба из-за определения искусства, как забавы. Комментарий 56. Как это подходит к моей работе? Все не выяснилось вполне значение искусства. Ясно и могу написать и доказать, но не кратко и просто. До этого не могу довести. Вчера письмо от Ивана Михайловича. Опять о духоборах. Забава хорошо, если забава неразвратная, честная. и за забавы не страдают люди. Сейчас думаю. Эстетика есть выражение этики, то есть по-русски искусство выражает те чувства, которые испытывает художник. Если чувства хорошие, высокие, то искусство будет хорошее, высокое и наоборот. Если художник нравственный человек, то искусство его будет нравственным и наоборот. Ничего не вышло, думал нынче ночью. Первое. Мы радуемся на успехи наши технические. Фонографы, пар, многоточие. И так довольны этими успехами, что если нам скажут, что успехи эти достигаются только при гибели человеческих жизней, то, пожимая плечами, говорим «Надо постараться, чтобы этого не было» восьмичасовой день, страхование рабочих и тому подобное, но из-за того, что несколько людей гибнут, нельзя отказываться от тех успехов, которые достигли. То есть, да будет зеркало, фонограф и тому подобное, да погибнет несколько людей. Стоит только допустить этот принцип, и нет предела жестокости, и очень легко добывать всякие технические усовершенствования. У меня был знакомый в Казани, который в свою вятскую деревню за 130 верст Ездил вот как. Он покупал на оконной пару лошадей за 20 рублей. Лошади были очень дешевы. Запрягал их и гнал 130 верст до места. Иногда они добегали до места, и у него оставались лошади и стоимость проезда. Иногда не добегали части пути, и он нанимал. Но все-таки ему обходилось дешевле, чем нанимать имских. Еще Свифт предлагал есть детей. Комментарий 57. И это было очень выгодно. В Нью-Йорке компании железных дорог по городу давят каждый год несколько человек-прохожих и не переделывают переезды так, чтобы не было возможности несчастья, потому что переделка эта стоит дороже, чем уплата семьям ежегодно раздавленных. То же происходит и в технических усовершенствованиях нашего века. Они делаются жизнями человеческими, а надо ценить каждую жизнь человеческую – Не ценить, оставить ее выше всякой цены, и делать усовершенствование так, чтобы жизни не гибли, не портились, и прекращать всякое усовершенствование, если оно вредит жизни человеческой. Комментарии. 56-й. По случаю 25-летия своей художнической деятельности Репин опубликовал письмо «Смотри новое время» от 7 ноября 1896 года, номер 7435 в котором, сравнивая труд художника с трудом людей других профессий, писал «Мы счастливчики, наша деятельность забава». Письмо вызвало бурные протесты в печати. Вскоре Рипин изменил свой взгляд на искусство. 57. -е. Джонатан Свифт в памфлете «Скромное предложение о детях ирландских бедняков» саркастически советовал богачам поедать этих детей, что освободит родителей от необходимости их кормить. Конец комментариев. Страница 57-я.